15 -е. Пусть ваши зерна будут цельными диета и питание. В эпоху желудей до того как настало царство цереры, одно ячменное зерно имело для человека большую ценность, чем все алмазы Индии. Генри Брук. Все зерновые изначально цельные. в каждом из них содержится все богатство семени, клетчатка, белки, и другие питательные вещества, что делает их сытными и полезными. Исследования показывают, что диета, богатая цельнозерновыми продуктами, по сравнению с диетой, основанной на очищенных зерновых, помогает снизить риск многих хронических и других опасных заболеваний, в том числе инсульта, диабета второго типа, сердечной недостаточности, астмы, воспалительных процессов, рака прямой кишки, парадонтита и выпадения зубов. Наконец, цельнозерновые продукты помогают регулировать артериальное давление и сахар в крови, снижают уровень холестерина, способствуют поддержанию здорового веса тела. Однако многие продукты, в том числе различные сорта хлеба, пасты, Готовых завтраков и выпечки изготавливаются из очищенных зерновых и рафинированной муки. При обработке зерновых удаляются отруби и зародыши зерна, что сильно снижает количество клетчатки, белка и многих других питательных веществ. В результате очищенные зерновые продукты становятся пищей с низким содержанием полезных питательных веществ оставляя организм неудовлетворённым и голодным. Перемена. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, предпочитая их очищенным. Знаете ли вы, даже если вы страдаете целиакией, наследственное заболевание пищеварительной системы вследствие непереносимости и нарушения всасывания глютена, клейковины белка злака, И родственных ему белков. Или аллергией на глютен, вы все равно можете включать в свой рацион цельнозерновые продукты. К зерновым, не содержащим глютена, относятся амарант, гречка, кукуруза, пшено, дикий и обычный рис, киноа, сорга и полевичка. Путь к успеху. Рекомендуется потреблять в день примерно 3 порции 48 грамм цельнозерновых. Одна порция может состоять из полстакана каши из перловой крупы, коричневого риса и других цельнозерновых круп. Полстакана вареных стопроцентных цельнозерновых макарон. Полстакана вареных хлопьев, например, овсяных. Один ломтик стопроцентного цельнозернового хлеба. Один стакан стопроцентного цельнозернового готового завтрака. Первое. Узнайте, какие бывают крупы. Цельнозерновые крупы – это не только пшеница, рис и овсянка. Существуют и другие разновидности. Амарант, перловка, гречка, пшеничная крупа, кукуруза, фаро полба твердая пшеница, дурум, пшено, овес, киноа, рис коричневый, рожь, сорга, спельта, полевичка, третикали, пшеница. Читайте этикетки. На многих упаковках пищевых продуктов имеются надписи, которые могут вас только запутать. Такие популярные термины, как мультизерновой и или из пшеничной муки, вовсе не обязательно означают, что данный продукт изготовлен из цельных зерен. Чтобы быть уверенными в том, что в продуктах, которые вы едите, содержатся действительно цельные зерна, следуйте этим рекомендациям. Цельнозерновые марки В 2005 году Совет по цельнозерновым продуктам утвердил две маркировки – чтобы помочь потребителям найти продукты, содержащие цельные зерновые. Маркировка «Базовый цельнозерновой продукт» применяется в случае, если на одну порцию приходится не менее 8 грамм цельнозерновых. Обратите внимание, что продукты, отмеченные такой маркировкой, помимо цельнозерновых, могут содержать и рафинированные ингредиенты – Маркировка стопроцентный цельнозерновой продукт применяется в случае, если он содержит полноценную порцию или даже более, минимум 16 грамм цельнозерновых. Качество ингредиентов. Если на продукте отсутствует маркировка совета по цельнозерновым продуктам, изучите его состав. Давайте рассмотрим. Какие ингредиенты являются цельнозерновыми, какие сомнительными, а какие точно ими не являются? Цельнозерновой ли это продукт? Бурый рис, овсяная крупа, овсяные хлопья, в том числе традиционные и быстрого приготовления, молотое цельное зерно, цельнозерновое, название зерна, цельная пшеница, Цельные, другие зерновые, ядро пшеничного зерна. Да, это цельнозерновые. Твердая пшеница, мультизерновой продукт. Туда могут входить несколько видов цельных зерен или несколько видов очищенных, а также различные смеси из них. Органическая мука, манная крупа, пшеничная мука. Возможно, некоторые полезные элементы в этих видах зерновых могут отсутствовать, поэтому вы не дополучите всей пользы цельнозернового продукта. Отруби. Без зародышей на кукурузной муке. Обогащенная мука. Зародыши пшеницы. Нет, под этими названиями никогда не выпускаются цельнозерновые продукты. Второе. Завтрак. Начните есть цельнозерновые продукты. Ищите упаковки с этикетками, на которых указано наличие цельнозерновых в составе, а также присутствует маркировка «Совета» по цельнозерновым продуктам. Прекрасный завтрак может получиться из овсяных хлопьев, измельченной пшеницы, отрубей без сахара, мюсли или любых других богатых клетчаткой круп. Чтобы получить правильный йогуртовый десерт, смешайте сырые овсяные хлопья и свежие ягоды с простым обезжиренным греческим йогуртом. Третье. Хлеб. Начните использовать для тостов и бутербродов вместо обычного белого зерновой пшеничный или любой другой хлеб. Также можете попробовать перейти на зерновые бейглы или английские маффины. Замените тортильи и питу из белой муки цельнозерновыми аналогами. Четвертое. Приготовление пищи из цельнозерновых. Цельные и очищенные зерновые различаются по вкусу. Однако, привыкнув к особенному вкусу цельнозерновых продуктов, вы, скорее всего, полюбите их гораздо больше приготовленных из очищенных зерен и муки. Если вам трудно сразу перейти на цельнозерновые, дайте своим вкусовым рецепторам привыкнуть, заменив для начала половину очищенных зерновых цельными. Постепенно увеличивайте долю цельнозерновых, пока не перейдете на них полностью. Рис. Замените белый рис бурым, гречкой или цельнозерновым пшеничным булгуром. Готовьте бурый рис отдельно. Добавляйте его к супам, тушеным блюдам, запеканкам или салатам. Паста. Замените традиционные макароны цельнозерновыми пшеничными или из других сортов муки. Мука. Используйте цельнозерновую пшеничную или другую муку. Цельнозерновая мука для выпечки, как правило, мелко перемолота, что делает более воздушной текстуру готовых изделий. Посыпка из хлебных крошек. Если в рецепте присутствуют хлебные крошки, используйте для этого зерновой хлеб. Если вы не можете найти такой продукт в готовом виде, сделайте свой собственный нарезав зерновой хлеб на мелкие кусочки и поджарив их в духовке. Мясные блюда. Добавьте в котлеты, тефтели и другие блюда из изрубленного мяса 3 четвертых стакана сырой овсяной крупы, цельнозерновых хлебных крошек или вареного бурого риса. Салаты. Попробуйте готовить салаты с цельными крупами – Например, молотой пшеничной крупой, кеноа или ячменем. Задание повышенной трудности. Ваши зерна уже и так цельные? Можете попробовать кое-что еще. Первое. Еда вне дома. Если в ресторанном меню особо не указано, что в состав блюд входят только цельнозерновые, можете быть уверены. Хлеб, паста, десерты – и выпечка приготовлены здесь из рафинированной муки. Однако в последнее время рестораны начали прислушиваться к запросам потребителей, желающих питаться правильно. Уже можно встретить пиццу и пасту из цельнозерновой муки, суши из бурого риса и так далее. Узнайте, доступны ли там, где вы решили поесть, блюда с цельнозерновыми продуктами. И смело делайте соответствующий заказ. Второе. Попробуйте новые крупы. Начните экспериментировать с какими-нибудь сортами круп, перечисленных в начале раздела «Путь к успеху» в программе этой недели. Поищите в интернете рецепты новых вкусных блюд с ними. Третье. Домашняя выпечка. Заменить рафинированную муку для выпечки цельнозерновой может оказаться немного сложнее, чем использовать цельнозерновые крупы для других блюд. Начните с печенья, оладий, хлеба и блинов. Замените в их рецептах белую пшеничную муку обойной или цельнозерновой пшеничной. Также можно поэкспериментировать с другими видами муки, например, цельнозерновой мукой из отрубей, спельты, овса или кукурузы. Консистенция теста для выпечки из цельнозерновой муки может быть различной, поэтому начните с замены половины нужного по рецепту количества муки цельнозерновой, чтобы постепенно привыкнуть к ее свойствам. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание –